Они производили свои физкультурные манипуляции в чудовищных безразмерных трусах, оскорбительных и одинаковых, точно выданных им в каком-то похабном распределителе, вместе со спецпайком и путевкой. «Что, мужчины в белье при моей Женечке?» – закричал Петр Федорович. «Немедленно назад, на станцию, домой!» И все захлопнулось. Надежды на трехнедельную летнюю паузу, на уютное одиночество, на тишину. Из этой тишины, недоговоренностей, умолчаний, которыми окружен ранний период жизни Орловой, и возникает некая сухощавая фигура, отбрасывающая свою печальную тень на ее прошлое. Все, что связано с ней, станет по крайней мере одной из трех абсолютно запретных тем – не подлежащих обсуждению даже с самыми близкими. Запрет, негласно наложенный на две другие, родословную и болезнь, приведшую к смерти, должен был неумолимо выделить актрису из разряда смертных, без видимого зазора, соединив Орлову с ее экранными воплощениями. Все, что этому не способствовало, отбрасывалось, как неподошедшие по цветовой гамме перчатки, за которыми много лет спустя она полетит в Париж, всего на пару дней, чтобы только их и купить. Легкого упоминания удостаивалось детство. Почти никакого. Юность, двадцатые годы, музыкальный театр, как игривые пожатия руки перед настоящим свиданием. Настоящее было впереди. 1925-1926 о времени их знакомства можно говорить лишь гадательно. Этот худощавый высокий человек с небольшим прибалтийским акцентом вошел в ее жизнь так же деликатно, как и исчез из нее. Оба сделали все возможное, чтобы в слуховое окно времени не нанесло чего-либо из прошлого – Будь то календарные листки с точными датами или просто клочки бумаги с двумя-тремя неосторожными или нерасторопными фразами. У обоих имелись на то свои причины – несопоставимые, неравноценные, неравнозначные. В 1926 году Андрей Каспарович Берзин, голубоглазый латыш с военной выправкой и ростом не уступавшим отцу Орловой Петру Федоровичу, служил в Наркомземе, руководя всей работой этого ведомства по линии производственного кредитования. Говорили, что их познакомили в театре. А где еще? Во всяком случае, лишь театр мог стать поводом к знакомству. Не Наркомзем же? очень быстро освободившемуся от налета банальной интрижки. Провожая актрису после спектаклей, в один из вечеров он был представлен родителям. Из огромной коммуналки в проезде художественного театра Орловы к тому времени перебрались в отдельную квартиру в Гагаринском переулке. Берзин приятно удивил домашних умом, внятностью, сдержанными манерами северянина, в которых при известном настроении угадывалось нечто аристократическое. А между тем был он сыном рыбака, впоследствии рабочего Сормовского завода. 16-летним юнгой на океанском грузовом пароходе «Дельта», немецкого, кстати, пароходства, отправился в девятимесячное плавание с заходами в порты Англии, Голландии и Франции, Может быть, этот романтический маринистский фрагмент его биографии стал чем-то вроде визитной карточкой при первом знакомстве с Орловой. Дальше никакого моря, только земля, земля. В 1910 году 17-летний Бердин поступил в земельно-аграрное училище в горы Горецкие. Собственные заработки уроками, работа помощником землемера в каникулярное время, ограниченная материальная помощь отца и старшего брата, читаем мы в его кратком и грустном жизнеописании, дали возможность в 1914 году окончить курс со званием землемера-агронома. Дальше учеба в Рижском политехническом институте, работа землемером и членство в каких-то землеустроительных комиссиях. Осенью Берзина призывают в армию. В бесчисленных кавказских листках по учету кадров советского времени в графе образования у него значилось «незаконченное высшее». Кроме того, он всякий раз вынужден был помечать специально, что в течение года служил в старой армии в звании прапорщика на должности.